Глава 5 Пять дней. Я сидел у себя в кабинете, практически не выходя, координируя всю работу по поискам Лизы через телефон. В ружье подняли всех, начиная от мелкой пехоты до МВДшных генералов, которые пробивали ситуацию по своим каналам. Да, за эти дни я так и не нашел ничего на предоставленных мне пленках, но что-то подстегивало меня к действию, подгоняло верить и продолжать поиски вопреки. Краем уха, услышав стук в дверь, дал разрешение войти. С каждым, вновь вошедшим, я надеялся услышать, что появился шанс. Хоть одна маленькая зацепка, но проходили дни, а результатов по-прежнему не было. Я видел, что на уши подняли практически весь город, прочесывая квартал за кварталом, поэтому срываться на входивших из-за их мною выдуманного бездействия я не мог. «Доброго дня, шеф», — произнес взволнованный моим спокойствием Олег. «Разрешите?» Подошёл вплотную к столу, положив на него флеш-карту. «Вот, принёс ещё пару новых записей из магазина на углу, до которого раньше не могли дотянуться. Из ближайшего перекрёстка. Там, оказывается, совсем недавно поставили новую камеру, но так и не внесли её в списки. Наверное, забыли?» «Спасибо». Устало выдохнул я и протянул за принесённым накопителем руку. «Вам ещё что-нибудь нужно?» «Нет. Можешь идти». Да, приедет Сергей Викторович, проводи ко мне. Уже привычно, вставив принесённую флешку в Аймак, открывая новые папки, я с надеждой приговорённого вновь уставился на экран. Глупо. Как же всё это было глупо. Я всё понимал, но чем дольше не мог найти Лизу, тем больше убеждал себя в том, что я делаю всё не так, не то. Ищу не там, не допуская даже мысли опустить руки и признать очевидное, казалось бы, всем окружающим. Всем, кроме меня. Сергей больше не пытался отговорить меня, взяв на себя Алексея, но все пять дней не давали результатов. Он молчал, продолжая твёрдо стоять на своём. Довёз, не видел. Точно она. Больше всего меня нервировало молчание Гази. А то, что он с этим связан, я был абсолютно уверен. Связаться с ним было невозможно, телефон отключён, в городе его тоже не было. Растворился. Исчез. Вместе с моей девочкой. Вместе. Это слово не давало мне покоя. Но глупая, безудержная ревность была сейчас совершенно не кстати. Рассудок должен оставаться ясным. Я всегда был прекрасным стратегом, поэтому переиграть это раздражающее вместе мне не составит труда. Было бы время. Но его-то как раз у меня и не было. Не верю. Никому не верю, кроме неё и я вернусь. Сколько раз за последние пять дней я произнес эти слова? Каждую минуту они крутились у меня в голове, давая надежду, подталкивая меня, стимулируя, не давая сдаться и опустить руки. Вперившись в экран, отбросив уничтожающие душу сомнения и размышления, вновь с надеждой нажал на просмотр материалов видеофиксации. С головой, погрузившись в изучение новых файлов, не заметил, как место рядом со мной занял вошедший Сергей. «Есть что-нибудь новое?» На автомате спросил я, не прерывая просмотр. Нет, стоит на своём. Но что-то тут не так. Что заставило тебя сомневаться? Ведь ещё вчера ты был убеждён в своей правоте. Начал я, когда глазом, лишь мельком, заметил чёткое несоответствие увиденному ранее. Стоп! Вырвалось раньше, чем рукой нажал на отмену просмотра. Быстро перемотав проигранный ранее фрагмент, ещё раз включил запись. «Ну уже маленькая, чуть-чуть, помоги мне!» Прошептал сам себе, ища глазами заинтересовавший меня эпизод. Новый ракурс. Более качественная съёмка. Вот он. Уже знакомый силуэт девушки мелькает среди многочисленного потока людей, привычно лавируя между спешащими по своим делам прохожими, опустив голову вниз, но продолжая ярко выделяться нетипичным цветом волос, который растрепал неожиданный порыв ветра, отбросив их в сторону и неожиданно открывая небольшую, едва заметную татуировку на правой ключице. Доля секунды, и она привычным жестом возвращает волосы назад, как будто закрываясь рукой от пронзительного ветра, продолжая идти дальше и, наконец, теряясь в толпе, полностью исчезая из поля зрения. «Блядь! Видел?» Не веря своим глазам, но боясь отвести взгляд от экрана, уточнил я у друга. «Нет, не заметил ничего нового». Отрицательно мотнул головой Сергей, но заинтересованно продолжил. «Давай-ка мотани ещё раз». Я в нетерпении нажал на просмотр, жадно всматриваясь в раздражающую деталь на коже девушки, слыша только гул крови в ушах. Пульс сбил по расшатанным нервам, зашкаливая до тахикардии. Смотрю снова. И вот он, незначительный изъян в виде тату, режущий по моим глазам. Быстро нажимаю на стоп, останавливая просмотр. Максимально увеличивая маячивший стоп-кадр, протягиваю руку и провожу дрожащими пальцами по монитору, трогая увиденное, все еще не веря своим глазам. Несовершенство кожи девушки. Вот он мой шанс. Единственная зацепка, которую я уже не упущу. Зубами вгрызусь в этот жалкий кусок, милостиво брошенный мне судьбой, но уже не отпущу его. Мертвая хватка — это мое. Не она. Хрипло выдыхаю я. «Не она!» Вскакиваю с места, откидывая стул в сторону, обхватывая руками голову, тру виски, затекшую без движения шею. «Не она, блядь!» Ору в голос. «Пять грёбаных дней!» Закипаю сразу, мгновенно, только от одной мысли о том, что моя девочка ждет от меня помощи, считая каждый прожитый час. Какой там час? Минуты? Где она? Вою раненым зверем, закрывая глаза пытаясь справиться с нахлынувшими шквальными эмоциями, но проигрываю сам себе, терплю оглушительный разгром, окончательно теряя свою выдержку, сдавая позиции своему внутреннему монстру. Чувствую, как он мгновенно входит в раж, с таким напором и рвением, от которого даже я ужаснулся, лишь на долю секунды удерживая власть над охваченным безумным яростью разумом. А потом, окончательно капитулируя, уступая ему, себе, первый раз за все пять нескончаемых дней.